Глава двенадцатая. Юлия. Красавица, ты заметила, как мы с тобой подходим друг к другу? Сглатываю рвотный позыв и стараюсь дышать через раз, чтобы не отравиться зловонными парами, выдыхаемыми ртом Юры, с которым нам предстоит быть свидетелями на свадьбе Софи. Поворачиваю голову к моему соседу, замечая в его пальцах прядь моих волос. «Ю-ю-ю, сечешь?» Бросив в него предупреждающий взгляд, выдергиваю волосы и собираюсь отодвинуться дальше, но заброшенная мне на плечи рука не дает этого сделать. Смахнув в себя это недоразумение, грозно смотрю на Софи, сидящую на коленях у Богдана напротив, зрительно спрашивая, кого мне благодарить за такую подложенную свинью. У подруги вид уверенно не лучше моего, отсюда допускаю, что Юрий полностью инициатива Богдана. Я вижу этого парня во второй раз в жизни. Недели три назад мы вчетвером, я, Соня, Богдан и он, встречались в кафе, чтобы познакомиться. Тогда он мне показался безобидным и никаким, обычным немногословным парнем. Сегодня же Юра довольно красноречив и виной тому рюмки, которых за пять минут нашего здесь пребывания было две. Кошмар! Если он будет так надираться на свадьбе, то я готова быть единственной свидетельницей. Я знаю, что такое практикуют. Лучше уж один адекватный свидетель, чем бесполезный второй. От него отвратительно пахнет алкоголем. Это либо я уже заведомо его не взлюбила, либо он сидит ко мне слишком близко. Как только я собираюсь сделать предупреждение, чтобы этот Юра не прижимался, игривый возглас Дианы заставляет вспомнить то, почему я категорически не хотела садиться конкретно за этот стол. «О, братец! Братец? Вот да! Из-за него же я не хотела сюда вообще ехать, когда от Софи узнала еще там, на причале, что Богдан и его компания гуляют в галактике. Я поддалась на уговоры Ди точно так же, как Сара, запрыгнув на яхту. Я не знаю, как у нее это получается, но мы здесь, и я взбешена. Оттого, что теперь это, не девишник. Из-за того, что я не смогу расслабиться, зная, что поблизости есть человек, который не рад меня видеть, а теперь еще и из-за парня, подпирающего мое оголенное бедро, игнорировать нависшую тучу не получается. И я медленно поднимаю голову вверх и... не знаю, он смотрит мне в глаза, а я готова простить ему, кажется, все, но только пусть что-нибудь делает. Я что, его прошу? «Да, я взглядом умоляю его мне помочь». «Двигайся». Звучит грубо. Но я согласна, потому что тут же Юркую на другой конец дивана, давая возможность Игнатву усесться между мной и Юрой, и я ему благодарна за это. Я смотрю вперед, ровно держа спину, будто вместо позвоночника у меня арматура. Я заблуждалась, рассчитала, что, избавившись от Юры, мне станет комфортнее, поскольку теперь, широко расставив колени, Игнатовское бедро прижимается к моему, и от этого незначащего касания моя кожа на ногах покрывается мурашками. Свожу тесно колени, глядя перед собой. Напротив сидят Соня, ее жених и Диана, а по бокам в отдельных креслах Даша и неизвестный мне парень. Неловкость за столом разбавляется голосом Богдана. «Как повеселились?» но никто из нас не успевает ответить, потому что следом гремит Игнатов. «А где Сара?» «Меня подбрасывает, как от удара под дых». «Словно обвинили в преступлении, на которое я не успела придумать себе алиби». «Смотрю на Диану и требую ответа, потому что ответственность за девушку брата она брала на себя». «Она не захотела с нами ехать», — непринужденно отвечает Ди. «Сара почувствовала себя плохо после катания на яхте» и решила поехать домой. Ужас! Сказала она, а стыдно мне. Вот уж кто точно успешно пройдет испытание любого детектора лжи. Сидеть с таким невозмутимым фейсом и при этом так врать не каждый способен. Но если вскроется правда, я надеюсь, их родственные связи помогут Диане остаться в живых. Хотя эта девчонка выберется из любого заднего места. Ясно. Неопределенно звучит голос тепы, и периферийным зрением я вижу его вытянутую руку. Кашусь на нее, прослеживая, как мужские ровные пальцы подхватывают со стола квадратный стакан с водой. Или что-то там белое и прозрачное. И что ему ясно? Ясно то, что он сейчас соберется и поедет домой к своей девушке? Это же логично. Когда она чувствует себя плохо, логично о ней заботиться? «А кто такая Сара?» — подает голос Юра. «Девушка Степыча», — отвечает ему Богдан, когда с глухим ударом Игнатов трамбовывает пустой стакан в стол. «А, понял. О, это радует. Что-то у вас тускло», — кривится Диана, покачивая кудряшками в такт музыки. На ее лице хмельная улыбка и приятный румянец. Она красива и раскрепощена, а я вся натянута тетивой. Просто несмотря на многообразие парящих в клубе запахов, я выделяю один, и он исходит от сидящего рядом Игнатова и волнует меня. Его парфюм мне нравится. Он звучит лаконично, ненавязчиво и элегантно. Я работаю с цветами, и у меня достаточно опыта, чтобы выделить цитрусовый аккорд и расслабляющий аромат лаванды. Вижу, как пальцы Игнатова отбивают короткий неопределенный ритм по кромке стола, словно он в этот момент о чем-то раздумывает, а затем резко поднимается. Извиняюсь, Богдан, но вынужден вас оставить. Он вытягивает руку над столом, а я начинаю дышать чаще. Он что, уходит? Как уходит? Спасибо за компанию. Жених Сони встает и пожимает Степе руку в таком же раздраенной лице, как у меня внутри да брось отнекивается ты че так рано хорошо же сидели уговаривает богдан эй убери это чувак мой мальчишник я угощаю Дело огорчается парень глядя на то как игнатов достает несколько пятитысячных купюр из бумажника пора звучит примирительно пора ну конечно пора у него же там девушка мое бедро внезапно становится ледяным в том месте, где его грела джинсовая штанина Игнатова. Отдыхайте. Степа пробирается через расхристанного Юру, и только тогда я позволяю себе посмотреть ему вслед. «Юляшка, иди сюда, красивая!» По освободившемуся месту на диване хлопает ладонь Юры. «Топчи, топчи ко мне!» Я не успеваю даже осознать услышанное, как Игнатов замирает, не успев отойти от стола даже на метр. Я замираю тоже и сглатываю, наблюдая за Степой, который в два счета оборачивается, в один шаг оказывается у стола, за долю секунды подхватывает меня за предплечье и стряхивает с дивана. «Что? Куда?» — ошарашенно возмущаюсь, когда, дернув на себя, Игнатов тащит меня все той же зверской хваткой за собой. «Танцевать!» — еле слышно скрипит.